Жуков однако был человек чести и шёл своим непременным долгом всё рассказать Снегирёву. Телефонный звонок застал Алексей за чаем. Он извлёк из кармана настырно пищащую трубку, квартирного номера он не давал никому, выслушал несколько раз, сказал: "Ага" и "Угу", поблагодарил и распрощался. Он всегда так разговаривал, когда был не один. Многолетняя привычка брала своё. Зачем кому-то догадываться, с кем он беседует и на какую тему? Ни по выражению лица, ни по случайно долетевшим словам, он спрятал телефончик на место и потянулся за чашкой. Алёша, я понимаю, что это, конечно, совсем даже не моё дело, сказала тётя Фира. Но вы, по-моему, какое-то очень приятное известие получили. Вид у вас, как всё равно с орденом. За грибами поехали на снегоерёвской машине. Алексей довёз до луги разов в 2 быстрее, чем обычно получалось у Жукова, но он совсем не знал грибных мест. Двое штурманов успешно восполнили этот пробел. У них был при себе атлас области и испёчрённый пометками за прошлые годы. Часам к 10:00 утра Нива долела последние метры к очковатой лесной дороге и заняла позицию на широкой поляне. Стаська первый выпрыгнула наружу и сразу начала заглядывать под колёса. Вы знаете, наш Москвич Очень хорошо грибы ищет, пояснила она Снегирёву. Если в лесу есть хоть один белый, он обязательно окажется под колесом. И показал руками: вот так прямо шляпки касается, а не раздавит. Вятласе было специально помеченное и чернобыльское пятно, оставленное преснопаметной тучей. Она располагалась на безопасном удалении от облюбованного места. А то был момент, когда Нина Степановна положительно отказывалась пускать мужа и Стаську в лес, утверждая, что там теперь не грибы, а сплошь радиоактивные мутанты. А ага, хай кусаются, поддразнивала её Стаська. Не смешно, обижалась Нина Степановна. Вот в прошлом году случай был, Самодельный счетчик Жукова, по мнению автора, далеко превосходивший фабричные образцы, ей доверие не внушал. Оскорбленный инженер не поленился свозить грибы на проверку и полученную справку порывался повесить на стену в рамочке. Не накажется, отошла от идеи фикс на счет радиации, зато стало подозревать в каждой сыроежке поганку. В лесу, как и во всех прочих стихиях, снегирёв чувствовал себя дома. Вдобавок ему очень нравилось ходить среди сосен. Просто ходить, а не передвигаться короткими перебежками, уничтожая по дороге всё двуногое и шевелящееся. Неслышно погружать ногу в белый мох и шелковистую травку, внимать звукам и запахам, слушать голос и дыхание леса. которые благодаря всё той же страшной науке глубоко вбитой в подкорку были ему намного понятнее, чем большинству нормальных людей. Дядь Лёша, спросила его Стаська. А вы в лесу не заблуждаетесь? Нет, сказал Снегирёв. Не заблуждаюсь. Он старался держаться так, чтобы всё время была видна её красненькая капроновая штормовка. И главное, чтобы девочка все время могла видеть его. А тетя Нина совсем не ориентируется, сказала Стаска и улыбнулась без осуждения, без насмешки над слабостью взрослого, просто по-доброму. Вот, мол, еще как на свете бывает, не ориентируется и очень боится. А вы в лесу не боитесь? Нет, сказал Эркسي, не боюсь.